«Ой, горюшка!» — вдруг раздалось там, откуда прозвучал первый выстрел. «Ой, беда!» «Кто это там?» — удивился Матвей. «Параша чего это голосит? Не иначе сникандром что?» — сполошилась бабка и, сунув ружье внуку, поспешила на голос. Проводив ее взглядом, Матвей тяжело вздохнул и, привязав коней к коновязи, тяжело заковылял домой, прихватив по дороге разряженное оружие. Свалив свой арсенал у лежанки, он затеплил лучину и, усевшись на лавку, принялся ждать бабку. Не отходить от дома далеко он пока не рисковал. Степане довернулось минут через 40. Войдя в дом, она зачерпнула воды из ведра, которое стояло у печки, и напившись, тяжело опустилась на лавку рядом с внуком. Убили Никандра, глухо выдохнула она. Пуля в грудь вошла, сразу помер. Женщина перекрестилась и чуть слышно всхлипнула. Поторопился он стрелять, вздохнул Матвей, обнимая её за плечи. Нужно было проехать, дать и в спину бить. Много их было для нас двоих. Не знал я, что он их тоже видит. Договориться не успели. Тебя отхуй не зацепило, а помнила Степанида и тут же принялась осматривать его. Промазали, успокоил её Матвей. Они-то с коней стреляли, а я стоял спокойно. Вот и вышло, как вышло. Добре вышло, успокоившись, довольно усмехнулась женщина. Так вышло, как и должно. Пусть знаешь, что станица ещё жива. Что и с телами делать станем? Вздохнул Матвей, уже представляя, сколько трудностей предстоит с захоронением. Утром посмотришь их, а дальше как бог даст. Может, родичи приедут выкупить? Отмахнулась бабка. Спать ложись. Бледные. Краша в гроб кладут. Утром решать станем, как дальше быть. Чего тут теперь решать? Трое нас всего осталось, скривился парень. А самое плохое, что пороху купить негде. Того, что есть, на бой не хватит. Был бы порох, я бы всяким незваным гостям подарочков наделал. добавил он, мысленно прикидывая, как можно устроить пусть и примитивный, но от этого не менее смертоносные сюрпризы. Вон, в сундуке дедова посмотри, он там свой огненный припас хранил. Да и не кантор тебя наследником назвал. Завтра сам к нему в хату сходишь, да заберёшь, что осталось. Да и по остальным домам пройтись надо. Произнеся последние слова, женщина тяжело вздохнула, словно делан на собой какое-то усилие. Что не так, бабушка? Насторожился Матвей. «Не положено так, не по-божески», — нехотя пояснила Степанида. «В станице отродясь дверей не запирали. Чужой без спросу никогда в дом не войдет, пока хозяин не позволит. Да где теперь искать тех хозяев? Померли все, а кто не помер, уехали». «Неужели не вернется никто?» — осторожно уточнил парень. «Не многие уехать успели. Ежели вернется кто, то не скоро. Мора люди боятся». «Ну, раз так, то и греха в том нет», — помолчав, сделал Матвея вывод. Умершим то добро ни к чему, а живым выжить поможет. Да и не надо мне богатство, мне порох да свинец нужны. Оружия своего хватает. Вот и я так думаю, решительно кивнула бабка, завтра и возьмемся. Ты по зелью огненному да свинцу, а я в подполох посмотрю. Зима впереди, а с тебя работник пока никакой. Как бы с голоду зимой ноги не протянуть. А бабка пораж, как же, на всякий случай поинтересовался парень. А что, Параша, не поняла Степанида? Что-то ей отдадим, а что-то себе возьмём. Да ей много и не надо. Старая она уже совсем, еле ноги таскает. Мне на десяток лет старше. Да и чего ей спорить? Куль тебе её защищать теперь придётся? Да уж защитничек, скривившись, фыркнул Матвей. Как от дачи не снесло. До сих пор сам не понял. Гости появились к вечеру. Конское ржание заставило Матвея вздрогнуть и схватиться за оружие. На курице стоял десяток всадников, за которыми виднелась старая арбаза прижжённый ослом. Явились, мрачно выдохнул Степаниды, приложив колбу ладонь к изрыком и рассматривая незваных гостей. Быстрань, удивлённо буркнул парень. Так знали, куда их молодые пошли. Вот и приехали, как обратно не явились. Ты это, Елисей, оружие под рукой держи, но не доставай, а как увидишь, что кто из них ериц начал, так сразу беги, а я стрелять стану. Быстро начала советовать бабка. Ты-ка можешь сама с ним поговоришь? Невольно грызнул Смотри. Нельзя мне. С мужчиной только мужчина говорить должен, иначе обида будет. Окровник в нам сейчас наживать нельзя. А то они нам теперь кровниками не станут, фыркнул Матвей. Здурел, возмутилась женщина. Их пятеро против вас два их было. Не будет тут кровников. Бой был, честный бой. Ладно, тогда пошёл я. Вздохнул парень, попотну проверяя пистолеты. Из-за длины стволов их пришлось повесить на бёдра пониже, примерно так, как носят оружие ковбои, даже ещё ниже. Работать, держа эти громадины за поясом, было невозможно, вот парень и придумал себе такую разгрузку. Не спеша выйдя на край станицы, он остановился у воротины, которая означала границу поселения, и окинул приехавших горцев мрачным взглядом. стоявший первым всадник чуть шевельнул поводам, и вышколенный жеребец танцующим шагом двинулся вперёд. Роскошный конь оценил про себя Матвей, роскошный зверь. Что он нравится? гортано спросил горец, заметив её взгляд. Хороший конь, ни ценясь кивнул Матвей. Чистый аргамак. гордо сообщилсадник. 200 рублей золотом за него платил. Если ваш род такой богат, и зачем тогда твои люди ночью сюда пришли? Тут же отозвался парень. Знаете ведь, мерт тут был. Разве есть честь в том, чтобы с пустого дома что-то украсть? Сами пошли, тихо зашипев, сжатый зубы, ответил горец. Случайно узнал, когда их семей ко мне пришли. Где эти бараны? Бой был, пожал плечами парень. Бой? Разве здесь ещё кто-то остался? удивился горец. А почему тогда старший не пришёл? Почему мальчишка вышел? Убили старшего, быстро ответил парень, не давая ему разозлиться. Старик один ещё был, в бою убили. Только я и две женщины остались. Или ты хочешь, чтобы с тобой женщина говорила? Пусть и он в ход самый весомый аргумент. Да вое? заметно растерялся горец. Молодец, сурус. Жигит, неожиданно усмехнулся он. Не боишься? Я тебе по 10 рублей серебра за их тела дам. Скажи, где забрать? Скажи, пусть арбу прямо по улице гонят, там покажу. Ответил Матвей с усилием отодвигая Воротину в сторону. Горис жестом указал вязницы направление и тут ткнул ослика палкой. Скрипнув, арбав откатился в станицу. Следом за ней двое молодых парней, спешившись, двинулись по улице, держа руки на рукоятях кинжалов. Проводив их взглядом, Матвей встал так, что между ним и горцами оказался столб ворот. Пусть не высокий и не очень толстый, но хоть какое-то укрытие от первого выстрела. Умный джигит. Когда Бритенус усмехнулся горец, заметив её манёвр. Сколько за их коней хочешь? Матвей замер, не понимая, о чём речь. И только спустя минуту сообразил, что речь идёт о выкупе коней, на которых приехали убитые. Давай по 20 рублей с серебром за каждого коня, а тела я тебе так отдам, решившись, предложил он. "Почему?" удивился горец. "Неправильно-то за мёртвых деньги брать", помолчав, высказался парень. "Не по-божески. Вы люди книги. Мы тоже. И нигде в книге не сказано, что так делать можно. У вас горе, у нас тоже горе. Неправильно это, закончил он, запутавшись в собственных мыслях. Риторика никогда не была его сильной стороной. Молодец, джигит, хлопнув себя ладонью по колену, одобрил горец. Хорошо сказал, так будет. С этими словами он вытащил из-за пазухи увесистый кожаный мешочек и, кортка взмахнув, перебросил его парню. 100 монет, как сказал. Приведи кони Арба проедет при веду, кивнул Матвей, то и дело оглядываясь на станицу, и в любой момент ожидая выстрела. Встретить горцев должна была Параша. Парень зарядил ей кремнёвое ружьё, с которым старушку управлялся с удивлением ловко. Не бойся, понимающе усмехнулся горец. Они только тела возьмут. Я не воевать приехал. Моё слово закон. Словом в ответ на его высказывание в конце улицы появилась арба, за которой спешили двое грузчиков. Дождавшись, когда они покинут территорию станицы, Матвей наполовину прикрыл воротину и отправился на двор к Никандру, куда увел добытых коней. Быстро отвязав животных от коновязи, он порадовался про себя, что не стал снимать с них седла и повел всю пятерку к околице. «Забирай!» — протянул он по воде горцу, так и стоявшему ворот. «Джиги и Турус!» — скуп улыбнулся тот, забирая по воде коней. «Меня зовут Махмад Хаджа». «Елисей!» представился парень местным именем. И правда ходил в Мекку пешком. Не удержавшись, спросил он: "Знаешь наши обычаи?" удивился горец. "Я здесь родился", пожал Матвей плечами. "Да, пешком ходил", кивнул Махмад. "Хорошее дело", нашёлся парень. "Нам в Иерусалим так просто не пройти, турки не пускают. Много паломников наших у них рабами стало. Не думают турки, что против воли Бога идут. Всё в руках Аллаха. Если сильно веришь, дойдёшь, джигит. Улыбнулся в ответ Горец и, разворачивая коня громко, так, чтобы слышали его попутчики, добавил. «Живи спокойно, Елисей. Мой род в твой дом не придет больше. Это тебе я, Махмад Хаджа, обещаю». «Ассалам». Только и нашел, что ответить Матвей. «Джиги турус», расхохотался Горец и пришпорил коня. «Чего это он такой радостный уехал?» Раздался спустя несколько минут вопрос. И Матвей, провожавший гостей задумчивым взглядом, развернулся к бабке. Получилось с ним правильно поговорить, — устало вздохнул парень. Зато слово дал, что из его рода к нам больше никто не придет. Да ты никак ему его бандитов бесплатно отдал, — вдруг вскинулась бабка. За коней сто рублей взял, а тела отдал, — кивнул Матвей. — Ай да внучок, ай да хитрю, — рассмеялась Степанида. И честь свою показал и в накладе не остался. — Откуда чести взяться, ежели мертвыми врагами торговать? — Ай да внучок, ай да хитрю, — рассмеялась Степанида. Не понял Матвей, почувствовав слабость, прислонился плечом к воротине. «Ты чего, внучок?» — сполошилась бабка, заметив ее состояние. «Неужто поплохело?» «Немного», — нехотя признался парень. «Я домой пойду, бабушка», — отдышавшись сообщил он. «Тяжело еще мне». «Ступай, милый, ступай», — закивала Степанида, пытаясь подхватить его под руку. «Я сам, бабушка, ты лучше скажи, как не Кандра хоронить будем». Ну да как обычно. Домовину ему сыны давно уж сколотили. Вот мы с Парашей его и обмоем, и закопаем, и молитву прочтём, как умеем. Что ж поделать, ежель попа в станицы нет. Добрый казак Некандр был. Так что сделаем всё, как полагается, заверила бабка, помогая ему перебраться через тын. Спасибо, бабушка. Ты иди, я тут посижу, малость, вздохнул Матвей, тяжело опускаясь на лавку. Очередной приступ слабости оказался весьма никстати, но организм после болезни всё никак не мог вернуться в нормальное состояние. Степанида, убедившись, что с ним всё будет нормально, поставила своё ружьё к стене и моментально куда-то унеслась. Вообще Матвею иногда поражало силой и работоспособностью этой пожилой женщины. По её собственным признаниям, бабке было уже около 70, а она умудрялась крутиться по дому, перемещаться по двору со скоростью электровеника. "Не да уж, были люди в наше время не то, что нынешнее племя. Богатырини вы!" припомнил он строки из поэмы. "Тут бабк старыш уж устрит, как завидённы, а ты слон развальный, кряхтиж." Укарил он себя. "Ладно, что дальше делать станем?" задал он вопрос самому себе и помолчав ответил. "Первым делом себя в порядок приводить и попутно по всем хатам всё полезное собирать. Неприятно, но надо." А еще нужно под себя хоть какой-то транспорт придумать, если придется отсюда уходить. С голыми руками ты в дороге легкой добычи станешь. В общем, думай, Матвей Елисей, головой думай, а не остальными частями тела. И еще, раз уж попал сюда, начинай привыкать к новым реалиям. Начни с собственного имени. Забудь, что ты Матвей. Теперь ты Елисей кречет. Казацкий сирота от болезни память потерявший. На том и стой. Приняв решение, он облегчённо усмехнулся и откинувшись на стену, прикрыл глаза. В этом блаженном состоянии его и застала бабка, вернувшись и часа через два. Присев рядом с ним на лавку, она устало потёрла поясницу и, вздохнув тихо, пожаловалась. И два управились вдвоём. В домувине тяжёлую уж боль наоказался. И два не уронили. Ну, до справились, а ты мне, как внучок. Жить буду Привычно отшутился Елисей и едва не выругался в голос за собственную глупость. Ну и слава богу, улыбнул уголками губ бабка, не обратив внимания на его слова. Сейчас отдышусь и на стол накрою. Вечерять ж пора, стемнеет скоро. Не спеши, бабушка, посиди, передохни, посоветовал парень. Поесть и при лучи не можно, ни морта ложки не принесу. Ты уж прости, но сама видишь, помощник из меня ещё тот, кто бы самому помог, извинился он, виновато усмехнувшись. Да господь, стабы внучок. Где ты видно, чтобы казак в доме хозяинчил, когда баба на ногах возмутила Степанида. Тык вроде говорят, что мужик всё уметь должен, попытался выкрутиться Елисей. Одно дело уметь, а другое самому возиться. Нет, внучок, дом это бабье дело, не уступила бабка. Чтот я запутался, подумав, признался парень. Вот и вон дома строй почитай, чтобы путы не сы не было. Ты ж в грамоте у батюшки первым был и церковный и греческий текст читал легко. «А домострой на старом языке и писан, которым теперь только в церкви пишут, а книжку я тебе принесу», — пообещала бабка, поднимайся. Грамотные тут казаки были, — буркнул про себя Матвей. Степанида вернулась, неся в руках увесистый фолиант в деревянном переплете. Аккуратно положив его на колени, парень расстегнул замок и, раскрыв книгу, удивленно хмыкнул. С первого взгляда было понятно, что написано на вручную, на старославянском или церковнославянском, как его стали называть в его время. С интересом перелистывая страницы, он неожиданно понял, что может разобрать написанное и понимает смысл прочитанного. Это открытие Матвея обрадовало. Получается, что память бывшего владельца этого тепла у него осталась. Это не могло не радовать. Ведь если постараться, то можно будет всё это потихоньку вытянуть на поверхность и пользоваться, не особо опасаясь попасть в просак. Полное незнание местных реалий его напрягало больше всего. Если здесь с бабкой ещё можно было сослаться на болезнь, то в большом мире это может и не прокатить. Увлёкшись, он и сам не заметил, что на улице почти стемнело. От книги его оторвал только голос бабки, позвавшей парню ужинать. Закрыв книгу, он прошёл в дом и аккуратно убрав книгу на полку, присел к столу. Быстро смолотив полную тарелку каши с кусочками сала, он напился чаю и, прошлепав свой закуток, рухнул на лежанку, уснув едва не раньше, чем успел улечься. Утром Матвей проснулся удивительно бодрым, а вчерашней слабости и следа не осталось. От души потянувшись, парень выбрался из постели и, сунув ноги в мягкие чувяки, отправился к колодцу. вылив на себя ведро воды, он охнул от холода и постукивая зубами, поспешил в дом. Растеревшись домотканым полотенцем, Матвей не спеша оделся, и, разглядев на столе накрытую полотенцем посуду, обрадовался. Золотая бабка сама чуть свет умчалась, но про завтрак не забыла, буркнул он, впиваясь зубами в широкий краюху хлеба. Быстро уничтожив хлеб и к рынку свежего молока, он выбрался во двор и задумчиво смотрелся. Хворост, принесённый бабкой из леса, требовал рубки. Прихватив топором, взялся за дело. К обеду все три везинки превратились в готовый к употреблению дрова. Вышедшая во двор Степанида, увидев её за делом, одобрительно улыбнулась и тут же противореча сама себе заявила: "Что ж ты на дроваешься, внучок? Едва вчера ноги таскала, сегодня уже за работу ухватился. Полежал бы ещё". "Всё в порядке, бабушка", улыбнулся её логике Матвей. Да и где ж в порядке, не унималась бабка. Едва жив остался, всё не угомонишься. Не когда отдыхать, помолчав, вздохнул парень. Сама ж говорила, зима тяжёлая будет. Это да, насупившись, мрачненько вноложила женщина. Ну так чего тогда гласить? подвёл итог Матвей, перерубая очередную хворостину, одну из последних. Нам ещё по домам пройтись надо. Мне порох нужен и свинец. Ты сло на войну собираешься? тихо проворчал Степанида. «Не собираюсь, готовым к ней быть должен», упрямо набычившись, ответил парень. «Так я же не спорю», развела Степанида руками. «Ты лучше пока к ней к Андру в дом сходи, наследник чай. Не так соромно по первости будет», вздохнула она. Только теперь Матвей сообразил, что бабка морально не готова к такому действию. Для нее всю жизнь прожившей по правде войти в чужой дом и взять что-то без спроса не просто запрет. Огромное табу, которое рушит все ее мировоззрение». Кивнув собственным мыслям, он отложил топор и, вымыв у колодца руки, решительно вышел со двора. Неспеша шагая по пыльной улице, Матвей задумчиво оглядывался, пытаясь запомнить, где что полезное лежит. Умершим это уже не нужно, а им с бабкой может и жизнь спасти. Добравшись до нужного дома, он вошел во двор и, поднявшись на крыльцо, замер, собираясь с духом. Что не говоря, переступить через собственные моральные принципы было непросто. Глубоко вздохнув, словно перед прыжком в воду, Матвей потянул широкую дверь на себя и, пригнув голову, переступил порог. Дом встретил гостя тишиной. Голкой, безответной, зябко передёрнув плечами, парень обвёл комнату быстрым взглядом и, увидев иконы в красном углу, неожиданно для себя перекрестился. Медленно пройдясь по всем комнатам, Матвей заставил себя заглянуть во все сундуки и, найдя искомые, с облегчением усмехнулся. А дед запасливый был. Пороху килограммов пять запас, свинца почти пуд. И где взял столько? Там же, в комнате, где стоял сундук, нашелся целый арсенал различного оружия. Подумав, Матвей собрал все найденное и, разложив на кровать, их мыкнул. Столько не всякая арбаза раз увезет. Ладно, забираем припасы, пороховницы, а про остальную потом подумаем. Уже выходя, он снова оглянулся на красный угол и, покачав головой, вышел. Матвей и сам не понимал, что его так зацепило, но на мгновение ему вдруг показалось, что Лики с икон смотрели на него с потаенной надеждой. Уже стоя на крыльце, Матвей неожиданно почувствовал, что зябнет. Вздрогнув, он тряхнул головой и поспешил на улицу. Оттащив все найденное, он заглянул к бабке и, убедившись, что до обеда еще есть время, поспешил обратно. Пройдясь до дома Никандра, парень собрал все иконы и религиозные книги. Потом, выбрав один из сундуков, не самый большой, он вытряхнул из него всё барахло и, закрыв крышку, попробовал его на вес. До церкви дотащить должен, тихо проворчал Матвей, и, вздохнув, поволок сундук к выходу. На улице, взгромоздив сундук на спину и согнувшись в три погибели, он побрёл к церкви. Дверь храма была не заперта. В станица вообще замками не заморачивались. Двери церкви были закрыты на обычный крюк. Отбросив его, Матвей внес в сундук и, поставив его на пол, перекрестился. Он и сам не мог бы объяснить, с чего вдруг занялся этим делом, что-то в душе подталкивало его к этим действиям. Перенеся сундук к боковой стене, он вернулся в дом Никандра и, подхватив все, что собрал, снова вышел. Уложив иконы и книги в сундук, Матвей осторожно закрыл крышку и вышел, аккуратно закрыв за собой дверь храма. Но стоило ему только развернуться, как парень замер, словно застигнутый за чем-то предосудительным. Перед церковью стояли две оставшиеся в живых старушки. "Для чего ты зател, внучок?" задумчиво разглядывая его, спросила Степанида. "Да вот подумал. Про порок вспомнили, про свинец тоже, про запасы всякие тоже не забыли. А вот иконы, что в домах висят. Не должны они просто так пропасть. А для икон лучшее место храм Божий". Собравшись с духом, пояснил Матвей, смущенно пожимая плечами. Да и книги тоже не должны. «Вон а как!» — удивленно протянула бабка Параша. «А ведь правду, — кажет малой, — про иконы-то мы не подумали». Потом, подойдя к парню, она решительно перекрестила его и, пригнув к себе его голову, троекратно рассыловала. «Спаси тебя, Христос Елисей! Завтра сама по домам пойду иконы собирать». «Их не просто так собирать надо, сундуки нужны». Пырился пояснять парень, но Степанида перебила его, решительно заявив: "Елисеев и мись, мы хоть и старые, но зумай, что не выжили. Поняли уж, как делать надо". "Прости, бабушка", тот же повинился парень. "Бог простит", улыбнулась она. "Пошли домой. Обедать пора, да и передохнуть тебе надо. Не оправился ещё толком от болезни-то". Ухватив Матвея за руку, словно неслуха малолетнего, она повела его домой. У колодца, велев умыться, старушка подала ему вышитый рушник и, усадив за стол, принялась кормить чуть ли не с ложечки. Такое внимание Матвея насторожила. Заметив его задумчивый взгляд, Степанида, понимающий, усмехнулась и, вздохнув, проворчала, неопределенно пожимая плечами. «Вырос ты у меня внучок, совсем вырос. Вон как с иконами ловко придумал. А главное, правильно очень. Доброе дело придумал». В ответ Матвей только вздохнул, не найдя, что ответить. Во всяком случае, на душе у него было спокойно. Впервые с того момента, как он оказался в этом времени. Невольно переведя взгляд в красный угол, он смотрелся в писанные лейкие икон и в очередной раз, вздохнув, подумал, «Ну хоть что-то у меня вроде правильно получилось». После обеда Матвей уже более решительно двинулся в поиск по соседним домам. Брал только порох, свинец, иконы и, если находил, деньги. Иконы тут же относил в церковь, а всё остальное должно было помочь им с бабкой выжить. Хотя бы до того момента, пока он не придёт в себя и не найдёт себе занятие, которое будет их кормить. С съестными припасами занимались женщины. Матвей только помогал им вытаскивать горшки и ящики из подвалов. На третий день этих поисков на подворье станичного плотника Матвей наткнулся на сарай, в котором тот хранил готовую доску. Обрадовано оглядев это богатство, парень тихо присвистнул и покачав головой проворчал: "Вот и материал на толковый фургон. Осталось только придумать, из чего ему шасси сделать". Словно в ответ на свои тайны, уже на следующий день парень наткнулся на почти новую арбу и в том же дворе нашёл тележные колёса, новенькие. "Блин, как выражит кто", буркнул Матвей, обходя арбу по кругу. "Эти колёса назад, а те маленькие вперёд для поворота". Осталось все это в кучу собрать, да еще оси хорошие отыскать. Но с этим в кузню надо. Оси нужны железные, а то нагрузишь транспорт, а на первом же ухабе разгружать придется. Говорить сам с собой он начал, когда принялся шарить по станице. Не так жутко было заходить в пустующие дома. Ведь еще недавно в них жили люди. Радовались, горевали, растили детей, да просто жили, а теперь они стоят пустые. Собрав все нужное, Матвей старательно закрывал каждый дом. Прикрывало окна ставнями и подпирал двери, словно отсекая всё прошлое от того, что происходит в станице теперь. Да и не казалось при закрытых ставнях, что пустые дома смотрят на него сукором безжизненными окнами. Спустя полторы недели такого режима, последние обитатели станицы вдруг поняли, что больше ходить по домам смысла нет. Всё, что было можно, уже собрано. Сообразив это, Матвей взялся собирать фургон. На тосках во двор нужны доски, он забрал плотницкий инструмент и взялся за дело. Сухая дозвона доска прекрасно обрабатывалась. Матвей изначально собирался делать нечто похожее на те фургоны, что использовали переселенцы в Америку. Крепкий ящик, который при необходимости можно использовать вместо плата. Но вместо брезента сверху парень решил собрать передвижной дом. Сделать фургон полностью деревянным. 3 м в длины, 2 в ширины, с округлой крышей, дверью в задней стене и небольшими окошками на боковинах. Но всё опиралось в ось для колёс. В кузне подходящего железа не нашлось. Зато всё в том же сарае плотника нашлось 2 дубовых бруса. Для чего он их хранил, осталось загадкой, но Матвей после долгих размышлений решил делать оси из них. Это была ещё та работаёнка. Брус с сечением примерно 20 на 20 сантиметров пришлось распустить вдоль на четыре части и только после этого начать вырезать саму ось. Обточить высохший дуб самодельным инструментом задача не для слабонервных. А тут еще вспомнив, как скрипели колеса угорской арбы, Матвей решил соорудить что-то вроде ступичного подшипника. Все из того же дуба. В общем, набив на руках кровавые мозоли, стерев матом язык до самой задницы, он добился желаемого результата. Смазанные дёгтем колёса проворачивались на осях легко, словно по маслу. После долгих раздумий парень решил сначала собрать каркас на колёсах и только потом установить на него сам кунг. Так он про себя называл своё сооружение. Но прежде надо было решить, как сделать переднюю ось поворотной. Это было самым сложным. Насколько всё было бы проще, найти тут подходящие железки, ворчал про себя Матвей, ворочая куски древесины. ставить переднюю ось на один шкворень, чтобы вся нагрузка ложилась только на него, было глупо. Дерево плохо работает на смятии, и такая конструкция очень быстро сломается. Ось должна быть закреплена жёстко. Поворачивать должны только колёса. С этой мыслью он и отправился снова в кузницу. Несколько стальных прутков толщиной примерно с его большой палец нашли случайно. Осмотрев добычу, Матвей задумчиво хмыкнул и потащил добычу домой. Там, порывшись с сарай, куда снес все старое оружие, он нашел два старых пистолета и, вертя их в руках, проворчал. Пруты на шкворни, а стволы вместо петель. Замки оставлю, пригодятся еще. Идея заминировать подходы к станице его не покидала. В сараях и тому подобных хозяйственных постройках парень отыскал почти два десятка узкогорлых глиняных кувшинов. Аккуратно отбить горлышко, засыпать вовнутрь порох и мелкую гальку, а вместо запала использовать вот такой кремниевый замок. Главное прикрыть запальную полку, чтобы затравочный порох не отсырел. Вереёвочку КСМ или минтарная растяжка готова. Да, радиус поражения будет не больше 5 м, но и это уже немало. В их положении не дожиру Если один род горцев отказался от похода в станицу, это не значит, что кому-то ещё не придёт в голову пошарить по опустевшим домам. С этими мыслями Матвей вернулся к работе. Бабка Степанида, едва сообразив, что он задумал, только удивлённо головой покачала, лишь однажды спросив: "Когда ехать собираешься?" "Потом. Просто хочу, чтобы под рукой был на чём ехать". Осторожно пожал парень плечами. «И куда подашься?» — последовал следующий вопрос. «Пока не знаю, не думал еще». «В крепость езжай», — помолчав, посоветовала бабка. «По тракту верст двадцать отсель к горам будет. Там и нравы попроще, и народ все больше наш. Не дадут сироте пропасть». «Парень, ты вырос рукастый, думать умеешь. Найдется тебе там дело по душе». Напильник с противным визгом елозил по стволу, заставляя Матвея морщиться от этого звука. Но работы парень не бросал. Найденный в одном из домов ещё один штуцер сначала его порадовал, а потом заставил крепко выругаться. Как выяснилось при детальном осмотре, оружие было весьма потрёпано. Ствол от среза сантиметров на 10 треснул, а приклад вообще топорщился щипой. Повертев винтовку в руках, Матвей пару раз приложил её к плечу, ну как получилось, а подумав, негромко хмыкнул. А ведь из тебя удобный карабин получится. Ствол малости обрезать, приклад новый вырезать под себя, и очень даже оборотистая штука получится, а главное заметно легче. В лесу ему цены не будет. Кстати, и калибр тут поменьше вроде, добавил он, заглядывая в ствол. Ореховое ложе с прикладом уже было готово и покрыто лаком, найденным всё в том же плотницком сарае. Так что теперь Матвей старательно приводил в порядок саму винтовку. Первой его мыслью было сделать себе оружие под унитарный патрон но, вспомнив, что отлить или выточить гильзы ему просто не из чего, отказался от этой мысли. Без серьезного станочного парка это дело было не поднять. Появившаяся рядом с его лавкой бабка несколько минут удивленно наблюдала за его работой, после чего, не удержавшись, удивленно проворчала. «А чего это ты решил доброе оружие изуродовать? Сменил бы приклад и всего делов?» «А ты глянь сюда!» усмехнулся Матвей, разворачивая ствол так, чтобы ей было видно трещина. Ох, ты ж беда, охнула бабка. Что тутсерт добрый? Ничего, сейчас вот так его обрежу, новый приклад прикреплю, и будет толковое оружие, усмехнулся парень. Да где ж толковое, ежели короткое такое будет? Едва для не пистоля. Это куда ж с него стрелять? Ну, шагов на 40 он точно добьёт, а в лесу больше не надо, пожал Матвей плечами. Лес не степь, там далеко стрелять некуда, да и легче он будет, а значит, управляться с ним ловчее. Ишь ты, ловко удумал, — оценила его новаторство бабка. И правда, казаки в лес с собой только пистоли завсегда брали, ружья — это уж так, для большого боя. Вот и я так подумал, — кивнул парень, возвращаясь к работе. Треугольный напильник снова визгливо зашкрябал по стали, а Степанида, присев на лавку, тихо вздохнула. «Эх, рыбки б сейчас жареные!» «Были б с Настей, я б на рыбалку сходил», понимающий кивнул парень. «Так есть с Настей. У того же Никандра есть», вспомнила бабка. «Он до рыбалки очень охочий был. Сходил бы к нему, посмотрел». «Схожу», — решительно кивнул Матвей. «К ужину схожу. А пока это доделать надо. Если найду с Настей, на Зорьку за рыбой пойду». «В синях посмотри. У него там целый ящик всякой с Настей был. И готовые удочки тоже там стояли», припомнила она. Посмотрю, пообещал Матвей про себя добавив. Мне в дороге потом удочки тоже пригодятся, а вообще к переезду нужно готовиться серьёзно. Инструмент весь собрать, оружие тоже. Брать только гнистрел буду. Белое оружие здесь обычное именное. Нарвёшься на родственника, головника будет, мама не горюй. Ты потом ещё раз по домам пройдись, вдруг тихо посоветовала бабка. Зачем? не понял Матвей. Собирай всё, что продать можно будет. Тебе выжить надо, внучок. А то добро уж не нужно никому, что было нужно, уехавшие забрали. А бросишь пропадёт по пусто. грустно вздохнула женщина. Я тебе потом в Черкесск новые пошью штаны, а сапоги потом сам себе сточаешь новые. Кожи у деда в сундуке забери, там их много, всхлипнув, продолжила она. Ты чего, бабушка? всплакшился Матвей и обнял её за плечи, прижимая к себе. Я ж сказал, без тебя никуда не поеду, а дальше как Бог даст. Ты лучше скажи, у тебя холстины всякой много? — А зачем тебе? — моментально насторожилась бабка. — Одежку особую сделать себе хочу. — Это какую? — удивилась Степанида. — Такую, в которой человека в лесу в двух шагах от себя не разглядишь, — принялся пояснять Матвей, вспомнив о такой полезной штуке, как маск-халат. — Да ты никак воевать с кем собрался? — тут же вскинулась бабка. — Нет, бабушка, воевать я не хочу, но готовым ко всему нужно быть, — вздохнул Матвей, возвращаясь к работе. — Добре. Найду тебе холстины, сколько скажешь, подумав, кивнула женщина. Поднявшись, она отправилась в дом. Матвей же, продолжая работать, вернулся к своим мыслям. Так, на чём мне остановиться? Так, инструмент, оружие собрать огнестрельное. Хотя из холодильника тоже можно кое-что прихватить. Нужно только смотреть, чтобы оружие не именное было и в неприметных ножнах. На да, ситуация. С одной стороны, перед людьми неудобно, а с другой права бабка. Кому нужно было, уже увезли. А если вся семья вымерла, то пропадёт всё просто. Вон скотину всю сначала мы с эпидемией выгнали за околицу, а птиц ещё много осталось. Усмехнулся он про себя, припомнив пару эпизодов во время своих походов по станице. В нескольких дворах обнаружились куры с цыплятами, несколько уток и даже пара гусей, которых встретили неизвестного грозным шипением. Нашёлся даже один индюк. Этого бабка с ходу отправила в печь. Благо, птица была крупная, и им на троих хватило надолго. Тетку Парашу приходилось брать в расчет постоянно. Пожилая женщина с трудом передвигалась, хотя и старалась не отставать от степаниды в хозяйственных делах. За раздумьями Матвеев сам не заметил, как умудрился отпилить кусок ствола. Глухо брякнув, обрезок упал на землю. Обрадованно усмехнувшись, парень прижал ствол к коленам к лавке и принялся обрабатывать срез. Заровняв край, он аккуратно снял заусенцы и, повертев получившийся обрезок в руках, прибрал его в сундук. Теперь можно было заняться рыболовными снастями. Выйдя на улицу, Матвей прошел в уже знакомый дом и, пошарив в сенях, нашел сразу три удочки и широкий ящик с плотно прилегающей крышкой, в котором и нашлось все необходимое для толковой рыбалки. Похоже, старый казак и вправду был большим любителем посидеть с удочкой. Снасти были сделаны тщательно, по-хозяйски. Одобрительно хмыкнув, парень аккуратно прикрыл за собой дверь и отправился домой, успев по дороге как следует рассмотреть готовые удочки. Удилища были вырезаны из орешника, а леска сплетена из конского волоса. Кстати, и в ящике лежал моток такой же лески. Увидев её добычу, Степани до радостно улыбнулась и позвала внуку ужинать, пообещав подняться с рассветом. Понимая, что ей, как и ему самому, курятины уже поперёк горла встала, Боตรี покорно кивнул и умывшись, селся за стол. Разбудил его бабка и вправду, едва начало светать. Зевая и зябко поёживаясь, парень умылся и быстро смолотив краюху свежего хлеба с ещё тёплым парным молоком, отправился к речке, не забыв проверить состояние своего оружия. Выходить из дома вооружённым уже стал для него такой же привычкой, как надевать утром штаны. Пройдя в дальний конец станицы, Матвей перемахнул через ограду и углубился в перелесок. Небольшая быстрая речка с прозрачной ледяной водой всегда изобиловала рыбой. Откуда у него это знание, Матвей так и не понял, так что попросту отнёс его к тем, что остались от бывшего владельца тела. Найдя небольшую запруду, он уселся на берегу и размотав удочки, принялся рыбачить. Червей парень накопал ещё прошлым вечером. К его удивлению, клевать начало почти сразу. Спустя полчаса на кукане висело три крася размером большей в ладони. Увлекшись, Матвей не сразу сообразил, что в соседних кустах что-то шуршит и тихо похрюкивает. Но когда оттуда же раздался негромкий взвизг, парень выронил удочку и выхватил из кобуры пистолет. Из кустов прямо на него вывалился молодой подсвинок. Понимая, что в его нынешнем состоянии даже этот зверь может стать опасным противником, парень плавно сместился за дерево. Благо, зрение у кабана слабое. Зато нюх похлеще, чем у собаки, напомнил себе Матвей, глядя, как животное вскинул пятачок и принялось принюхиваться. «Килограммов под восемьдесят зверь потянет», — оценивал парень потенциальную добычу. «Только бы развернулся малость. Мне шевелиться нельзя. Уйдет сразу». Усилием воли, сдерживая нервный тремор в руках, Он медленно, буквально по миллиметру поднял ствол пистолета и навел его так, чтобы выстрелить сразу, как только кабан немного развернётся. Слона в ответ на его мольбы зверь сделал пару шагов вперёд, к тому месту, где парень недавно сидел с удочкой, и, как следует принюхавшись, начал медленно разворачиваться. Выбрав момент, Матвей нажал на спускок. Пистолет грохнул, и кабан, громко взвизгнув, припал на передние колени. Бросив пистолет, Матвей выхватил второй ствол и, прицелившись в точку между глазом и ухом, снова спустил курок. На этот раз зверь медленно завалился на бок и забился в агонии, взрывая землю острыми копытами. Бросив разряженный пистолет, Матвей выхватил бебут, который постоянно носил на поясе за спиной, и, обижав тушу, с размаху всадил кинжал кабану под лопатку, разрубая сердце. Дернувшись еще пару раз, зверь затих. Старательно очищая кинжал от крови, Матвеи только удивлённо головой качал, не веря собственной удаче. Но теперь вставал вопрос, как дотащить тушу до дому. Припомнив, что в сарае лежит старое колесо от тачки, он огляделся и, приметив пару подходящих деревьев, принялся сматывать удочки. Проверив, как держатся в кобурах перезаряженные пистолеты, парень поспешил домой. Отдав карасей бабке, рассказав ей о добыче, он прихватил колесо, верёвку и поспешил обратно. Срубив пару жердей, Матвей насадил колесо на ось и, привязав к ней жерди, принялся увязывать добычу. Последним куском верёвки он вязал рукояти получившейся тачки и, накинув эту верёвку себе на шею, взялся за рукояти. В станицу добычу он притащил, обливаясь потом, и чувствуя, как от напряжения кровь гудит в ушах. Бабку, увидев, что он притащил, принялась охотё костерить парни за излишнее напряжение, при этом глаза её лучились гордостью и одобрением. Вдвоём они подвесили тушу за домом, и Степанида, отправив её снова рыбачить, принялась точить длинный нож. Бабушка, может, эт ему удобней будет, спросил Матвей, протягивая ей бебут. "Эд дурень", беззлобно выругала его женщина. "Это ж же оружие, а мне нож по хозяйству нужен. Запомни, Елисей". кинжалом такие вещи можно только в походе делать. Забыл, как батьк тебя учил оружие уважать. Настойчиво закончила она, ловко перерезая кабану горло. Ну как скажешь, не стал спорить Матвей и прихватив удочки, отправился снова на речку. Ты только недолго, напутствовал её бабка. Полдень буду, пообещал Матвей, выходя на улицу. То ли и вправду ему везло, а то ли рыба пошла на кабанью кровь, которая натекла в заводь, но рыбалка получилась на славу. Натаскав еще десяток карасей, дюжину красноперок, пару небольших щук и одного сомика, он вернулся домой, чувствуя себя победителем. Еще не дойдя до своего плетня, Матвей почуял умопомрачительный запах жарящейся с луком свинины. Женщины уже успели разделать и разрубить тушу, и теперь бабка параша тщательно промывала требуху. «Присядь, передохни, внучок», — скомандовала бабка, отбирая у него добычу. «Сейчас обедать станем. Я мясца нажарила. Параши вон пирогов с вареньем принесла. Сама с утра с тестом возится. Сейчас он требуху промоет, и мы с ней колбаску затеем». Удивленный ее многословием, Матвей настороженно покосился на бабку и только тут сообразил, что она просто гордится им. По сути, все было правильно, ведь по местным меркам он еще недоросль, подросток, который еще требует пригляда взрослых. А тут и сам по ремеслу всякому возится, и рыбки наловил, и кабана добыл. В общем, везде герой». Усмехнувшись собственным мыслям, Матвей присел на лавку у крыльца и, вытянув ноги, расслабился, чувствуя, как ноют натруженные с непривычки мышцы. «Нужно срочно приводить эту тушку в порядок», — лениво подумал парень, прикрывая глаза. «Иначе потом беды не оберусь». Несмотря на свои ежедневные трудовые подвиги, тренировки Матвей начал опираясь на свои предыдущие знания, постепенно увеличивая нагрузки. К его удивлению, тело, доставшееся ему, хоть и было жилистым, гибким, выносливым, но при этом не о какой гимнастике понятия не имевшим. А самое главное, парню никак не удавалось хоть немного набрать вес, чтобы перегнать его в мышечную массу. И это при том, что ел он уже за двоих, без шуток. Такими порциями, что подавала ему бабка, можно было накормить двух здоровых мужиков, а тут ни в коняк корм. Даже Степанида отметил этот факт, подивившись, что парень, несмотря на кормёжку, остаётся всё таким же тощим. Теперь Матвей повадил регулярно ходить на рыбалку, разнообразив их стол. Единственное, что радовало так от состояние головы. Болеть она перестала, а приступы слабости накатывали всё реже. А самое интересное, что в памяти начали всплывать многие местные словечки, названия, сами по себе, без всяких усилий со стороны самого Матвея. Вот к чему он никак не мог привыкнуть, так это к новому имени. Дошло до того, что Матвей начал даже в мысленных диалогах называть себя местным именем, регулярно повторяя себе, что однажды проколовшись, может нажить серьёзные проблемы. В общем, в один прекрасный день он дал себе слово, что отныне будет обращаться к самому себе только местным именем. Что удивительно, это принесло некоторое облегчение в восприятии окружающего. Словно прежний владелец тела до этого момента упорно сопротивлялся наличию нежданного соседа. А теперь, когда тот смирился с неизбежным, всё встало на свои места. Тренировки Елисей проводил в станице. Уходя со двора, он объявлял бабке, что отправился искать что-то, что может ему понадобиться в будущем, и, выбрав укромный уголок, принимался за издевательство над самим собой. Кусок жердины, брошенный между двумя деревьями, заменил перекладину. Лавка, скамейку для качания пресса, ну а отжимания можно делать где угодно. И одновременно с этим он начал растягиваться и отрабатывать приемы рукопашного и ножевого боя. В этом времени на огнестрел еще полагались не особо. Любая схватка часто сводилась к бою холодным оружием. И вот тут запросто можно было нарваться на достоящих виртуозов. Научить его владеть шашкой или саблей было некому, а вот на ножах или кинжалах он и сам мог кому угодно сюрприз преподнести. А раз так, то и надо сделать свои недостатки достоинствами. Плохой кавалерист? Значит, нужно стать хорошим разведчиком и следопытом. А не верхом ездит мало, тут в основном всё нужно ножками обходить. Не умеешь орудовать шашкой, значит в бою действуй сразу двумя кинжалами. Тем более, что и выбор у тебя весьма неплохой. Прямые кинжалы, изогнутые бебуты. Хочешь используй обе пары отдельно, хочешь комбинируй. Вдобавок к кинжалам Елисей принялся подбирать толковые клинки для изготовления нескольких метательных ножей. Благо, выбор у него был. А кожи в домах нашлось столько, что роту в кожную одежду одеть можно. Вользуясь такой возможностью, парень попутно сшил себе подходящую разгрузку, порту пил под пистолеты и начал подумывать об изготовлении гранат. Старых оружейных замков у него было много, даже больше, чем стволов. В основном правда кремневые, но переделать их под капсюль было несложно. Главный инструмент толком найти, ну или хотя бы кузницу с толком кузнецом. Спустя пару недель такого режима его усилия оказались замечены бабкой. Умываясь у колодца, Елисей растирался полотенцем, когда заметил её удивлённый взгляд. Быстро осмотрев себя, парень грынулся через плечо и, сообразив, что Степани досматривает именно его, насторожился. Чего? не понял парень, продолжая оглядывать себя. В плечах раздаваться начал, покачала головой женщина. Весь в отца Тот тоже поначалу словно хвощ тощий был, а потом в одно лето так раздался, что я замучилась одежду перешивать. А все одно, кожа да кости. Никак не откормить тебя, — удрученно вздохнула она. А чего ты там из кожи делать затеял? Неожиданно сменила она тему. Да под оружие разную сбрую, чтоб всегда под рукой было, — туманно пояснил Елисей, натягивая рубаху, которая вправду уже трещала в плечах по швам. Внучок. А ты скосой-то теперь управишься, хоть недолго. Снова сменила бабка вектор своих интересов. Ну, должен, удивлённо протянул парень. Вот и славно. Завтра с утра в поле пойдём. Нужно пшеницу накосить, пока вся не осыпалась. Сеять мы точно не сможем, а хлебушку нужен, пояснила она своё решение. Конечно, решительно закивал парень. Утром, прихватив косу и летовку, они все втроём вышли к Казимуму полю. Окинув её задумчивым взглядом, Елисей Тосклилов вздохнул про себя и пополевав на ладони, взялся за дело. Пройдя одну полосу по краю, он двинулся в обратную сторону, когда Степанида остановил его с улыбкой изъявив. Внучок, ты не забывай, что с тобой не девки молодые, а бабки, с которых уже песок сыпется. Разошёлся. Дай бог с тем, что на косилу правиться, да и не унести нам столько за раз. Передохни пока. А ещё лучше, с парашну двора тачку прикати и мешки прихвати. «О-о-о!» — тяжело разгибаясь, поддержала ее старушка. «Они там на лавке у крыльца сложные. Ой, маменька, грехи мои тяжкие, спина уж совсем не гнется». Пожаловалась она, и, противоречя собственному заявлению, тут же принялась ловко вязать снопы. Пока Елисей ходил в деревню и катали тачку, женщины успели собрать все скошное в снопы и соскирдовать их рядом с дорогой. «Укладывай, а мы его увязывать станем», — скомандовала Степанида, кивая на ближайшую скирду. Чтобы вывести все собранное, пришлось сделать триходки. Конечно, основная часть груза — это будущее солома, но и зерна с этого захода оказалось немало. Обмолотить снопы оказалось легче всего. Колоси уже перестояли в поле, и созревшее зерно легко осыпалось при любом резком движении. Пользуясь возможностью, Елисей превратил работу в очередную тренировку. Например, молодьбу он превратил в работу с цепом, как с оружием. Бабки только охали и головами качали, когда увидели это безобразие. Но Елисей продолжал делать свое дело, совмещая сразу два занятия. К концу обработки парень чувствовал себя так, словно это не он молотил, а его использовали вместо макивары. Дождавшись окончания, женщины быстро провеяли зерно и, рассыпав его по ларям, объявили окончание работ. «Ну что, а чего это тут было-то?» поинтересовалась Степанида, лениво обмахивая лицо косынкой. Я же сказал молотить, а ты колотил. Да еще так, словно не сноп и оббивал, а дрался с кем. Да я тут подумал, что такой штукой... Тут парень кивнул на цепь, стоявшую у стены. Ежели как следует вдарить, то никакой шашке не поможет. Главное попасть. Нашел новость. Отмахнулся параша, рассмеявшись. Так еще батюшка мой, царствие ему небесное, от горца в поле отбивался, было дело. Один троих положил, они с пиками да с саблями, а он с цепом. У толкового казака любая палка оружия. Вот я так и подумал, потому и решил попробовать. Тут же согласился Елисей и, чтобы сменить тему, спросил. Может, вам водица холодной принести? Посиди, внучок. Сейчас отдышимся и все вместе к дому пойдем. Там и умоемся, и напьемся, да и не нужно жару ледяной пить. Только потом и зайдешь. А чего ж тогда пить, не понял парень? «В жару чай горячий пить надо», — наставительно пояснила Параша. «Горцы завсегда так делают, а турки те кофе пьют, горячий, да шибко сладкий, и водой холодной его запивают». «А, значит, эти фишки тут хорошо известны», — отметил про себя парень. «И не только горцам и туркам, но и жителям предгорий. Хотя чему удивляться, они тут веками бок о бок живут, что называется взаимная интеграция в действии». Сразу после ужина Елисей завалился спать. Чувствую, как ноют натруженные за день мышцы. В подобном режиме они провели всю следующую неделю. Только спустя этот срок парень вдруг подумал, что они втроём умудрились убрать целое поле. Зерно, ссыпанное в мешки Иларией, растащили по амбарам и облегчённо перевели дух. Им троим этого запаса хватит на пару лет регулярного использования. К удивлению Елисея, зерна было действительно много. Похоже, год оказался урожайным. Закончив с зерном, парень вернулся к своим делам. Точнее, подготовке к возможному будущему отъезду. Затянувшаяся история с изготовлением поворотного механизма для фургона подошла к своему логическому завершению. Просмоленный и покрашенный фургон стоял во дворе, сверкая стеклами окон. Елисей постарался сделать так, чтобы запрячь в него можно было и одного коня, и пару. Достаточно было переставить одну и убрать другую оглоблю. Сбрую, хомуты, дугу, вожжи парень собрал по дворам, отобрав самое лучшее и на всякий случай натерев кожу жиром. Глядя на его подготовку, Степанида только добрительно кивала, потихоньку горько вздыхая. Зная ее опаску, Елисей аккуратно прибрал все приготовленное в фургон. Затащил туда все, что не должно было потребоваться ему в ближайшее время, и, закрыв дверь, громко объявил. «Все, теперь пусть стоит, до времени». а запрягать в него кого станешь? Кочи-то с гусем или нас с парашей в оглобле загонишь, тут же поддел его бабка. «Придет время и об этом, подумаю», отмахнулся парень. «Не надо было всех коней горцам отдавать», подумав, неожиданно заявила бабка. «Там пара меринов добрых была, тебе в упряжку в самый раз были бы». «А кормить их чем? Тут даже перековать их некому», решительно возразил Елисей. — А чего их ковать? — фыркнула женщина. — Горцы своих коней подковывают только когда в долины спускаются, а в горах на некованных ездят. — Почему? — растерялся Елисей, который понятия не имел о таких тонкостях. — Так в горах отрасы и камни скользкие. Железо по ним как по льду скользит, а голая копыта у коня шершавая. — Даже на мокром камне удержаться может, — пожала плечами бабка. — Ты чего, внучок, неужто не все еще вспомнил? — насторожилась женщина. «Не все», — скривился парень. «Я, считай, ничего не вспомнил. Живу, словно по течению, плыву». Нехоти пожаловался он. «Ох ты ж, горюшка!» — схлепнула бабка. «А я, дура старая, гляжу, ты с ремеслом ловко управляешься. Штуцер вон переделал, да и решила, что ты вспомнил все». Ремесло бабушка, руки вспомнили. Принялся пояснять Елисей, обнимая ее за плечи. «Сама ж говорила, у бати все в руках спорилось. Вот я и решил, пусть оно само идет, как получится. Ну и получилось, как получилось». закончил он, уже жалея, что завёл этот разговор. Ловк получилось, всхлипнул улыбнулся бабка. Ну, не так и плохо, поскромчил парень. Не дури, Елисей. Что тут сру у тебя получилось заглядение. Даже мне с ним оправляться легко, а уж я хоть и умею с него стрелять, а всё одно всегда пистоле больше любила. Ружьё в отдачу ж больно тяжёлы. Так я тебе самые лёгкие пистолеты отобрал, напомнил парень, мысленно возвращаясь к вопросу об оружии. Местные дульнозарядные образцы его совсем не радовали. Их круглые пули, несмотря на нарезы, всё равно летели недалеко и быстро теряли в скорости. По сути, их можно было приравнять к обычным охотничьим ружьям его времени. Но раз нельзя было решить вопрос с унитарным патроном, значит, надо искать и пробовать экспериментировать с пулями. Вспомнив, что видел в кузнице большой лист жести, Елисеев хмыкнул про себя, вспомнив одну игру из собственного детства. Обрезанная пробка от шампанского, кусочек пластилина и пара птичьих перьев. На стене рисовалась мишень, и подобные снаряды бросались в нее на меткость. Вот тебе и отправная точка. Что если оперить обычную для этого времени круглую пулю? Да и вообще, попробовать изменить ее форму. С этими мыслями он отправился к столу. Степанида использовала любой повод, чтобы в очередной раз накормить парня до отвала. Похоже, его вес стал для нее очередной идеей фикс.